Биглова Алла, спорим, мы не разведемся. Пролог. Жалобное мяуканье заставляет меня вздрогнуть. Я не сразу понимаю, откуда оно раздается, поэтому поднимаюсь по ступеням чуть медленнее, взвешивая каждый свой шаг и вслушиваясь в подъездное эхо. «Ты чего там замедлилась?» — кричит Гриша, мой муж. «Мы только что вернулись из магазина. Он с огромными пакетами, а ключи у меня явно ворчать будет. Лена! Да мне показалось, ворчу я и вновь ускоряюсь. Грише всегда не нравится, когда я жалею маленьких и несчастных. А я вообще сердобольная, люблю животных и ненавижу, когда их выбрасывают на улицу. И что, что лето? И что, что жарко? Если зверек продержится три знойных месяца, это не значит, что ему удастся это осенью и уж тем более зимой. Мяу! Наконец-то вижу источник шума. Маленькая кошка с рыжими пятнами забилась в угол. Она испуганно озирается по сторонам, а я не знаю, чем и как ей помочь. «Лена, ты долго еще?» Гриша теряет терпение, и я начинаю злиться в ответ. «Ты только никуда не уходи!» Шепчу я кошечке и скорее поднимаюсь наверх. Догоняю и опережаю мужа. Добегаю до нашей квартиры, открываю входную дверь, быстренько ставлю свой небольшой пакет на пол кухни, достаю блюдечко и лезу в холодильник за молоком. «И куда ты собралась?» Гремит Гриша у меня над духом Кажется, он уже разозлился на мою очередную попытку жалкой благотворительности. «Хочу покормить кошечку. Уйди с дороги, пожалуйста», — отвечаю я. «Совершенно не хочу ругаться. Устала». «Ты вечно кормишь всех, кого встретишь. Тебе, похоже, плевать только на меня», — бросает он едкую фразу. «Мы женаты уже четыре года, а вместе и вовсе почти семь. Наши отношения всегда были полными взаимопонимания и любви» пока в страну не пришел новый вирус и не началась пандемия. Нас обоих перевели на удаленную работу, и с этого момента начался настоящий кошмар. Чем больше мы сидели дома в изоляции, тем сильнее ругались. Ненавижу. «Если тебе так хочется считать, то да, мне на тебя плевать», так же жестко отвечаю я. «Уйди с дороги, теперь я хочу покормить кошку», жестко замечаю я. «Ее выгнали хозяева! Это не твоя ответственность, Лена! Почему ты этого не понимаешь?» – ворчит он. А затем качает головой и обескураживает своим очередным желанием. «Может, мы уже заведем ребенка?» Скидываю левую бровь. «Так и хочется высказать ему все, что я о нем думаю. Как же мне это надоело! Вечно одна и та же песня! Гриша давно хочет детей, и мы были готовы попробовать, как вдруг случился дурацкий вирус». И, признаюсь честно, я не готова не то что рожать в новых условиях. Я забеременеть боюсь. А вдруг я подцеплю эту дрянь, и наше дитя умрет внутри меня? А вдруг я сама погибну? А вдруг я не готова к такому? Почему ты думаешь, что если я просто покормлю кошку, то возьму за нее ответственность? Ты вообще нормальный? Или заботиться о других тебя не учили? На последнем издыхании сдерживаюсь, чтобы не наорать на некогда горячо любимого. Люблю ли я его сейчас? Я не знаю. Так устала от его вечных упреков. Может, лучше не мучить друг друга и, наконец, развестись? Может, это наилучший выход из сложившейся ситуации? Да, похоже, вся забота мира тебе досталась. Только и делай, что кормишь всяких попрошаек. А вот он уже кричит. Кажется, ему плевать, что своими словами он может обидеть меня, ранить в самое сердце. Слова близких наиболее болезненные. Тяжело вздыхаю и не отвечаю на его провокацию. Надеваю шлепки и спешу к брошенной кошке. Напоить молочком и успокоить. Сказать, что все будет хорошо, и она совсем справится. На мгновение останавливаюсь. Может, я хочу сказать это и себе? К сожалению, кошки я не нахожу. Не успела. Хочется разбить блюдечко, а голову горячу любимого супруга. Если бы он меня не задержал, если бы. Может, действительно, пора прекратить эти взаимные мучения и расстаться? Это больно, но. «Нужно же что-то делать. Пойду скажу ему об этом».